Глава четвёртая Мы поднялись на лифте на четвёртый этаж. Потом шли по длинному долгому переходу, стеклянному. Снаружи ничего не было видно из-за густого тумана, который буквально облизывал переход со всех сторон. Свет лился такой тусклый, что с трудом удавалось сообразить день сейчас или ранний вечер. Мы перешли в другой корпус с ровно такими же пустынными бело-жёлтыми коридорами, спустились на лифте на второй этаж и потом снова куда-то шли. Очнулась я только перед дверью с красивой табличкой, на которой были нарисованы чёрные и красные чемоданы. Медсестра деловито приложила указательный палец к сенсорной панели справа, и дверь щелкнула замком. «Чемоданная», — пояснила Элен. «Здесь вы можете оставить выделенные ячейки, все свои вещи на время лечения. В палаты брать их запрещено. Но у меня нет вещей». Я приоткрыла куртку и даже вывернула карманы брюк, «Даже сумочки нет. Всё осталось в клинике. Со мной только то, что надето, и телефон. Вот всё это снимите и сложите в ячейку 351. Заходите внутрь, я поясню». Мы вошли в комнату. Все три стены занимала огромный бежевый шкаф со множеством железных ячеек. В дверце каждой была плоская сенсорная панель. «Приложите указательный палец к ячейке 351. Когда она откроется, положите на полку телефон». Тогда включится режим ожидания, и вы сможете спокойно переодеться». Я с самым ошалелым видом уставилась на медсестру. «В комнате, кроме этих ячеек, а также пола и потолка, ничего не было. Во что переодеться?» В специальную больничную одежду». Элен взмахнула рукой, и позади меня прямо из воздуха материализовалась кушетка, на которой лежали какие-то свертки. «Здесь подобраны домашний костюм, пижамы и нижнее белье по вашему размеру. «Шлёпки, домашние туфли и кеды». «Всё это одноразовое и утилизируется после выписки, так что не беспокойтесь. Никто до вас одежду не носил. В палате, которую вам выделили, есть все необходимые гигиенические средства. Без зубной пасты и расчёски не останетесь». «Спасибо». «К такому суперсервису я оказалась не готова». «То есть всё снимать и складывать на хранение?» «Недоверчиво спросила я». «Даже в Турции бесплатно на время выдают только халаты и полотенца». А здесь прямо полностью обеспечивают с головы до ног. Что-то нереально волшебное творится. «Да, я подожду снаружи. Как сложите вещи, просто захлопните дверцу». Она запомнила отпечаток вашего пальца и ауры. «Никому другому не откроется. Броня!» «Обалдеть! То есть спасибо!» Я подождала, когда Элен выйдет за дверь и стянула куртку со свитером. «И чем тут нас волшебная больница удивляет?» Я развернула первый сверток. «Домашний костюм и футболка». Минуту пыталась понять, почему велюровый костюм коричневого цвета из стопроцентного хлопка считается одноразовым. Пощупала его, повертела. Хорошая, добротная вещь. Им его лень стирать, что ли? Ещё больше я удивилась хлопковому белью и фланелевой пижаме. И если бельё было нейтрально-бежевого цвета, то пижама оказалась светло-розовой, да ещё с принтом из снежинок. «Миленько». Я переоделась в костюм, а оставшиеся вещи упаковала обратно. «А кеды действительно моего размера?» «Что и говорить, они оказались в пору!» «Вы там скоро?» — постучали в дверь. Кажется, я успела исчерпать ангельское терпение эллен Слишком долго переодевалась и рассматривала чудо-вещи. Мне они в самом деле показались прелюбопытными. Например, шлёпки оказались в тон домашнему костюму, как и кеды, коричневые с бежевыми вставками по бокам. аккуратно сложив вещи в ячейку, захлопнула ее. «Кирилл Иванович уже прошел в крыло. Обход, а ваша палата в самом начале», — обеспокоенно сообщила Элен и потянула в сторону очередного коридора. «Не стоит заставлять его ждать». Палата оказалась современной и весьма оборудованной. На двоих. Вернее, не так. Под каждым номером был бокс, разделенный на две комнаты. В каждой комнате лежал родитель с ребенком». Душ был один на две комнаты. Также в помещении перед комнатами располагался холодильник. «Для передачек?» — усмехнулась я, вспомнив роддом. «Нет!» — Эллен провела меня в свободную палату и закрыла распахнутое окно. К слову, за окном ничего не было, совсем ничего. Даже и не по себе как-то стало. «По вечерам мы предлагаем кефир или ряженку. Можно не пить сразу, а поставить в холодильник и выпить перед сном. Или если на полдник выдаются глазированные сырки». «Их тоже лучше хранить в холодильнике, сами знаете». «Ясно. То есть передачки передавать запрещено?» «А зачем они вам?» Элен поправила правилу покрывала на односпальной кровати. «Вас всем обеспечивают, кормят. Вы приехали не на курорт, а на лечение. Незачем отвлекаться на посторонние или кушать неизвестно что. Так что вы пока обустраиваетесь и ждите Кирилла Ивановича, а я пойду». «Хорошо. Спасибо, Элен». В палате было уютно. Как раз после слов медсестры я и провела параллель. Номер в гостинице и палата в больнице выглядели одинаково. Бежевые шторы, прозрачный белый тюль, одна односпальная кровать, детская кровать, без перил зато с низкими продолговатыми бортиками, чтобы ребёнок не вывалился. Стол деревянный и один стул. Весьма простенький, но чистый и новый шкаф. Пока я раскладывала вещи по полкам, не могла отделаться от мысли, что нам с Тёмкой нереально повезло. «Мадам Крутецкая?» Низкий бархатный голос застал меня за уборкой обуви. Я как раз раскладывала шлёпки и кеды на нижней полке. Дёрнувшись, я неприятно стукнулась локтем о дверь шкафа. «Можно просто Джулия?» «Джульетта Ивановна», — высказала осведомлённость голос, чем заставил снова вспыхнуть и критично посмотреть на его обладателя. «Я Кирилл Иванович свиридов ваш лечащий врач. Давайте присядем». Он был невысоким и коренастым. Уверенно стоял на ногах, сжимая в руке папку. Подтянутая спортивная фигура в белом халате смотрелась гармонично, будто передо мной не врач, а модель, изображающая врача. Коричневые короткие волосы аккуратно подстрижены. Медицинская маска на пол лица переводила внимание на глаза. Тёмная, внимательная. Но что самое интересное, я не чувствовала в его присутствии страха. Он наразительно отличался от других врачей. Не знаю, чем, но отличался. «Очень приятно», — машинально буркнула я и села на односпальную кровать. «Расскажите, что будет с сыном?» На одну секунду в его глазах вспыхнула искра. Кивнув каким-то своим мыслям, он спокойно присел на единственный стул. «Мы уберем зажим. Проведем процедуры, ускоряющие заживления и восстановление жизненных процессов. Организм вашего сына истощен, сильно истощен. Я едва представляю, как он смог дожить в таком состоянии. Простите, что говорю прямо, но Артемий в очень критичной ситуации». Думаю, его вторая сторона вытягивала тело всё это время, силой звериного духа. «Знаю, что вы не в курсе о его истинной природе. Совсем не в курсе», — выдохнула я. «То есть, если бы мы не попали сюда, то...» Даже несмотря на то, что на враче была надета маска, ответ я уже прочитала по глазам и замерла от ужаса. «Да, всё сложилось бы печально». «Инокентий Иванович считает, что после выписки вы должны обратиться в органы магического правопорядка, чтобы провели расследование и нашли виновных. Кто-то умышленно обрёк вашего сына на смерть. Это нельзя оставлять безнаказанным». «Но кому мы помешали?» Рыдания вырвались помимо воли. «Я пыталась держать себя в руках и не истерить, но получалось плохо. Врач подтвердил мои худшие опасения». которые появились после разговора с заведующим. Кто-то намеренно хотел свести Тему в могилу. И это было чудовищно, ужасно. Зачем? Зачем нужно было вставлять эту чертову штуку? Не знаю. Однако данная операция проведена противозаконно. Всеми врачами Междумирья признается право существ на здоровую и счастливую жизнь. Никто из нас не стал бы заниматься подобным вредительством. И он говорил правду. Я чувствовала это всеми фибрами своей измученной души. Очевидно, нам с сыном не повезло. Нам попался какой-то маньяк, который загнал нас в угол, лишил будущего, но не лишил надежды. «Боже, как же так?» Я уронила лицо в ладони. Слёзы больше не сдерживала. Они потекли горной рекой, водопадом. Врач деликатно молчал и ждал, пока я нарыдаюсь. А я всё рыдала и рыдала, не в силах остановиться. «Как же так?» «За что? Разве я сделала что-то плохое? Пришла кому-то дорогу, чтобы так мстить? Но ведь я никому не делала зла, не занимала ничего места даже никому не завидовала. До сих пор я вела спокойную, размеренную жизнь, без каких-то приключений и рисков. Я считала себя хорошим человеком и по мере возможности помогала всем, кто в этом нуждался. Или этого мало? Джули, успокойтесь». Кирилл Иванович неожиданно навис надо мной тёмной тенью, А потом его широкая ладонь опустилась на плечо и ободряюще сжала. «Всё страшное позади. Подумайте об этом. Через полтора часа операция. Хорошо, что вы доверились Рэю и приехали сюда. Это было важное решение. Вы стояли на распутье судьбы, но повернули в правильную сторону. Немногие соглашаются приехать к нам, а потом становится поздно. Вы же молодец, что решились. Это было сложно, я знаю. Теперь всё изменится. Ваш сын поправится. Обещаю». «Вы знаете, кем работает Рэй?» Всхлипнула я и подняла озареванные глаза. Очертания врача размывались. Даже темные глаза были скрыты за густой пеленой. Наверное, я здорово опухла. Но это было неважно. Главное — узнать. Узнать побольше. Охотник. Он ищет детенышей по всем мирам, тех, кому нужна помощь. Впрочем, вас он привел по другой причине. «По какой?» Врач замолчал, и это молчание длилось минуты-две. Пусть он сам расскажет вам об этом, я не вправе говорить. Да как же я спрошу? Мы даже не обменялись номерами телефонов. Он высадил нас у входа в больницу и уехал, не попрощавшись. Кирилл Иванович красноречиво молчал. Понятно. Тема Рея — табу. Разочарование, мгновенно затопившее меня по самые уши, подтолкнуло с вызовом спросить. Почему вы все Ивановичи, все или почти все, так не бывает? Вам важно уточнить это именно сейчас? В нейтральном голосе врача мне послышался мягкий укор. «Если по Артемию больше нет вопросов, я продолжу обход. Сегодня я дежурю, так что ещё загляну к вам часов в десять-одиннадцать вечера». И он сделал пару шагов к двери. «Уйдёт. Я вскочила с кровати, как ошпаренная. Сейчас он уйдёт и бросит меня одну. Я задала вам важный вопрос», — настаивала я. «Почему-то мне казалось, что нужно во что бы то ни стало узнать разгадку одинаковых отчеств». «Почему вы не отвечаете? Это какой-то заговор?» Я не видела лица врача, но почему-то показалось, что он остановился перед порогом нервно, словно бы с досадой. «Вы перенервничали, Джульетта Ивановна. Не стоит загружать мозг лишней информацией. У вас и так, полагаю, выдался непростой день. Отдыхайте. Сын придёт в себя ближе к ночи. Возможно, будет бредить после переноса души в другое измерение. Вам стоит приберечь силы для ухода за ним». и не забивать голову глупостями. Это не глупости совсем. Иногда, когда я чувствую чужое сопротивление, меня несёт, хочется проломить, нести его, доказать всем и каждому, что я права, а другие нет. В детстве мама меня часто упрекала в том, что я делаю всё назло, наперекор ей. Но это не так. На самом деле я хочу докопаться до правды. До вечера, Джулия. Тон врача был непоколебим. Он спокойно вышел за дверь, проигнорировав мое учащенное дыхание и сжатые в приступе ярости кулаки. «Да как же это так?» — вскрикнула я и плюхнулась на кровать. «Все в этой больнице не так!» Я и сама чувствовала, что мое поведение выходит за рамки, и Кирилл Иванович поступает мудро и правильно, не акцентируя внимания на моих вопросах. «И все-таки почему он не ответил? Почему?» Умом я понимала, что принуждать врача к ответу глупо и как минимум невоспитанно, но ничего не могла с собой поделать. Мне до чёртиков хотелось узнать, почему врачи называют себя Ивановичами, не Петровичами, Александровичами или Георгиевичами, именно Ивановичами. В этом мне виделся скрытый смысл. Словно бы ответ был зацепкой в сложной детективной истории. Вот почему я пристала к Кириллу Ивановичу с этими отчествами. «Ладно, потом обязательно спрошу. У него или у Рея?» Я сбросила кеды и с наслаждением растянулась поверх покрывала. «А ведь они правы. Тёмка у меня непростой малыш. Странности начались с самого начала, с его рождения».